Глава 41. В отличие от Таранова, Сколор берёт трубку сразу. Тон у него официальный, сухой, будто слегка скучающий. Заинтересованным он становится, когда я представляюсь и спрашиваю, как найти Влада и встретиться с ним. «Боюсь, это сейчас проблематично. Могу я чем-то помочь ещё?», уточняет Сколор. «Да, хочется рявкнуть в трубку. И, собственно, почему нет? После назначенной Тарасу судом меры пресечения мне только это и остаётся». Два с лишним месяца он пробудет за решёткой, пока идёт следствие. Разве это справедливо? У Савчука серьёзные проблемы. Он вёл бизнес вместе с Тарановым. Ангелина, сестра Влада, подставила Тараса и уехала из страны с любовником. Если Влад с ними заодно, передайте ему мои худшие пожелания. С друзьями так не поступают. Эмоции всё-таки берут верх, и голос выходит из-под контроля. Дипломатичность сохранить не получается. «Они ему не пригодятся», – спокойно отвечает Демьян после чего повисает молчание. Когда я уже собираюсь сбросить вызов, вдруг раздаётся... А девочка, дочь Ангелины, она с матерью выехала из России? Причём тут это? Просто интересуюсь. Нет. Сколор опять молчит. Эва, Таранов сейчас не очень хорошо себя чувствует. Я даже не уверен, что он захочет вам помочь, потому что он больше не ведёт дела и не занимается адвокатской деятельностью. Как будто включает дурачка, Сколор. А может, просто хочет вывести меня из себя? Только что же говорили о личном, и снова официоз. Так вы поможете с ним связаться или нет? Я сообщу ему о вашем звонке. Если Влад согласится увидеться, то вы об этом узнаете. А если нет, сидеть и ждать у моря погоды? Предлагаю для начала успокоиться и искать другие пути решения своей проблемы. Если посвятите в суть, возможно, я буду готов помочь. Я... я подожду звонка от Таранова. А там решим... Ещё одно мнение явно не помешает, но Демьян человек Влада, а тот может быть заодно с сестрой. И если так, то зачем мне этот сколор и как он поможет? Домой возвращаюсь без настроения, потому что никто не перезвонил. Я почти два часа ждала. Неужели так сложно просто взять и поинтересоваться проблемами бывшего друга? Тарас и Владжик, как я поняла, многое вместе прошли. Сестра Таранова была в браке с совчуком, пусть и эффективным. Я бы Владу, как на исповеди, рассказала о своей ошибке в центре, да и вообще обо всём. Попросила бы посодействовать и помочь вытащить Тараса. Вдруг они, как и мы с Диной, повязаны какими-то тайнами. Вдруг и правда были эти левые фирмы. А может, ничего не было? Мне нужны любые зацепки, хоть какие-то. Дети немного отвлекают. Поев, мы выходим на прогулку. Марфа Васильевна теперь всегда рядом. Присев с мороженым на лавочку, мы тихо беседуем. И я думаю о том, что этой няне, в отличие от Ульяны, я доверяю. Не на все сто процентов, потому что Марфа Васильевна уже не молода, но в том смысле, что человек она надёжный. Таких ещё поискать. У меня завтра суд. Постараюсь быстро освободиться, но не обещаю. Надо ещё в банк заехать к Новикову. Такая теперь у меня жизнь. Один день заседание мужа, другой своё. Делюсь с ней и печально хмыкаю. И то избрание меры пресечения вчера проходило в закрытом режиме. Тараса я увидела лишь мельком. И это разорвало сердце в клочья. Прикрываю глаза, чтобы изгнать эти яркие картинки. Не переживая его, я совсем справлюсь, а в случае чего вон два лба есть, кивает Марфа Васильевна в сторону охранников. Уж поносят кого из детей, если кто закричит. Ничего, не сломаются. Я улыбаюсь и обнимаю ее. Она мой островок спокойствия среди всей этой безумной суеты. Что я там говорила, что у нас бабушек нет. Если выстоим и прорвемся, официально предложу Марфе Васильевне ей устать. Так с ней хорошо и спокойно. И пирожки теперь часто дома. Закон равновесия не иначе. Внимание привлекает шорох за кустами, а потом оттуда появляется какая-то молодая женщина. Она широко улыбается и, пользуясь нашим замешательством, достаёт камеру. щелкает меня, коляски с детьми, и стримглав убегает из парка. «Ох уж эти журналюги!» — приговаривает Марфа Васильевна. «Вчера тоже пытались нас подловить». Олег догоняет девчонку в два счёта, отбирает фотоаппарат, вытаскивает флешку и подталкивает ушлую папарацци к выходу. Свой трофей он приносит мне. Молча кладу флешку в карман и иду за порцией кофе. Поначалу каждый такой эпизод остро воспринимался, а сейчас всё равно. Люди посудачат пару дней и забудут. Мне надо мужа вытащить из тюрьмы, а не распылять силы на глупости. Когда мы возвращаемся домой, кто-то звонит с незнакомого номера. Наверняка опять журналист мелькает в голове из-за недавнего инцидента в парке. На автомате я тянусь к трубке, чтобы после первого же предложения сбросить и заблокировать, но, услышав голос Таранова, замираю на месте. «Надо поговорить», — без всяких вступлений произносит Влад. Адрес скину в сообщении. «Ты… Ты в Москве?» «Вчера приехал. Пока не в курсе масштаба проблемы, но ты мне расскажешь». Хочется расплакаться от счастья. И в то же время становится не по себе. Потому что, Влад, это моя последняя надежда хоть как-то помочь мужу. Остальные способы, которые предлагает юрист, упираются во время. А у нас растущие дети, и его мало. Я не хочу, чтобы Тарас даже день пропустил, даже миг. Потому что это будет несправедливо. Несколько лет назад мы потеряли нерождённых крох, и сейчас, пережив свою боль, достойны насладиться родительством. Я буду. Влад скидывает адрес и завершает разговор. Вместе с Олегом, немедленно секунды, еду к Таранову. Начинает смеркаться. Я думала прийти с прогулки и немного поспать, но вся усталость сходит на нет, и будто второе дыхание открывается. До боли стискиваю ремень безопасности. Не столько из-за страха, сколько от напряжения. Сердце колотится в горле, руки холодеют. Может, зря я надеюсь на Влада, и никакие мои слова его не тронут. Но попытаться необходимо. Мы останавливаемся у одного из старых трёхэтажных домов на окраине города. Взяв документы, я поднимаюсь по лестнице на второй этаж. Дверь открывает сам Таранов. Первое, за что сразу цепляется взгляд, — щетина. Она подчёркивает резкие черты лица. Щеки впали, под глазами залегли тени, почти синяки. И Влад, кажется, похудел. Но всё такой же красивый и эффектный, как и в нашу первую встречу. «Заходи», — приглашает он. «Чай будешь?» — киваю. Он ведёт меня на кухню. Там чисто, новый ремонт. Чувствуется тонкий запах дерева, чуть-чуть табака и чего-то как будто аптечного. Свет везде максимально приглушён, будто он тараново раздражает. На столе аккуратно сложены бумаги, пустая чашка, рядом коробка с какими-то лекарствами. Так он всё-таки болен? Я сажусь. Влад ставит передо мной кружку и сам садится напротив. Немного тяжело опирается на стол локтями. Следит, как делаю глоток, ждёт. Я делаю ещё глоток, собираясь с духом, с мыслями. Вроде бы в дороге решила, что буду откровенна с ним, как на исповеди, но что-то язык не шевелится. Несколько секунд рассматриваю Таранова. Хочется спросить, давно ли он в таком состоянии, чем болен. Они ведь с Тарасом одногодки. У него что, рак? Стоп, Эва, не туда, не об этом сейчас. «Влад!» — начинаю я. Голос срывается. Снова концентрируюсь, глубоко вдыхаю. Я... И поток слов льётся сам. Про моё ЭКО, про Ангелину, про её фиктивный брак с Тарасом про ошибку в центре и все эти полтора года с того дня, как мы с Владом впервые встретились. Про суд тоже рассказываю, про обвинения. И даже показываю прихваченные копии документов. Снимки Новикова я тоже распечатала. «Влад, Тарас за решёткой, а у меня на руках трое детей. В этой чёртовой каше ваших дел никто не может до конца разобраться. Не знаю, чем ты можешь помочь и захочешь ли, но я сожалею, что так вышло с твоей сестрой. Я просто хочу навести во всём порядок. Если необходимо, отвечу перед законом, а в остальном... Я совершила должностное преступление не для того, чтобы кому-то навредить. Уверена, и Тарас не виноват. Ведь не виноват. Влад не отводит взгляда, будто сканирует меня. Потом берёт документы и внимательно читает. Как-то печально улыбается. Значит, Ангелина в вашу с Савчуком дочь родила? А мне даже не призналась. А Тарас? Он разве не говорил? Да и новости... Мне немного не до того было какое-то время. Вероятно, Тарас не хотел волновать меня такими подробностями. Влад тянется к груди и, поморщившись, трёт её. А новости? Я их не читаю. Таранов ещё раз пробегает взглядом все документы. Затем, взяв пачку сигарет, которая лежит на столе, идёт к окну, открывает его и курит. Опять молчит. Это жутко нервирует. Но я не решаюсь его тревожить. Вдруг он что-то сопоставляет и анализирует. Спустя 10 минут всё же не выдерживаю. «Ты сможешь как-то помочь Тарасу?» — спрашиваю я почти шёпотом. Влад поворачивается, глаза в глаза. Он смотрит, будто в самую душу. Дыхание перехватывает, потому что ещё несколько секунд Таранов не произносит ни слова. «Возможно», — говорит он наконец. «И этого достаточно, чтобы я снова могла дышать».